Глава 36. Ткнешь палкой – змею – получишь укус. 13 июля 1977 года. Южный Бронкс, город Нью-Йорк. Лерой припарковал универсал на стоянке рядом с грузовиком. К тому времени, когда они вернулись на склад, Хоппер уже успел остыть. Собрание группы поддержки потрясло его, но это не должно было помешать работе. Надо смириться и продолжать выполнять задания, которые поручил ему Гэллоп. Гадюки были чем-то заняты. На складе теперь было вдвое или даже втрое больше народу, чем он привык видеть. Все они перемещали какие-то ящики с оборудованием и загружали их в транспортное средство». Рядом со стеной стоял бортовой грузовик, в кузове которого возились с чем-то несколько человек. Выйдя из машины, Хоппер увидел, что это большая катушка кабеля, подвешенная в механической раме. Грузовик выглядел так, будто его приобрели у Кон-Эдисон. Примечание. Кон-Эдисон Интернешнл, американская компания, одна из крупнейших, энергетических компаний в Соединенных Штатах Америки. Конец примечания. Линкольн исчез в глубине склада. Лерой обошел машину и встал рядом с Хоппером, наблюдая за работой банды. «Чувак, тебе реально стоит получше держать себя в руках», – прошептал он Хопперу. Хоппер кивнул. Он знал, что Лерой прав, и спорить тут было не о чем. Вместо этого он указал на грузовик». «Для чего все это?» «Что собрался делать святой Иоанн?» Лерой пожал плечами, но выражение лица его оставалось напряженным. «Я же сказал, не знаю». «Зато они знают», — ответил Хоппер и кивнул в сторону банды за работой. «Кто-то же отдает им приказы инструкции?» «Просто тебя никогда не было рядом, верно?» «Послушай, чел», — прошипел Лерой, нервно оглянувшись, чтобы убедиться, что их никто не слушает. «Это не по моей части. Святой Иоанн — большой специалист по вопросу организации правил. У каждой гадюки должно быть свое место и своя работа. Правильно? Так что я не знаю, что они делают. И только поэтому мы здесь стоим. Чего ты хочешь от меня? Если тебе так интересно, то подойди к святому сам и спроси его, к какому времени дьявол выйдет на балкон с коктейлем. Хорошо?» «Нет», — ответил Хоппер. «Но нам пора уже получить ответы на некоторые вопросы». Расправив плечи, Хоппер оттолкнулся от машины и подошел к ящикам, которые уже погрузили в кузов одного из пикапов, стоявших возле ряда мотоциклов. Ящики были длинными и относительно неглубокими. У Хоппера было чувство, очень тревожное, будто он знает, что там внутри». Поскольку остальные члены банды были заняты, Хоппер решил рискнуть. На земле валялся ломик. Он поднял его и уже начал примериваться к крышке верхнего ящика, как вдруг кто-то хлопнул его по плечу. «Ищешь что-то, братан?» Рука развернула Хопера лицом к своему хозяину. Это был Линкольн, и он выглядел нерадостным. Взгляд его упал на ломик в руке Хоппера. Какого черта ты делаешь?» Линкольн сильно толкнул его от себя. Хоппер отлетел к ящику, который хотел открыть, и наткнулся поясницей на твердый угол. Он вскрикнул от боли и упал на четвереньки, выронив ломик. Потом оттолкнулся, пытаясь встать, но вдруг почувствовал рывок за поясной ремень. «А это еще что за херня?» Хоппер поднялся на ноги и тут же увидел перед собой Линкольна, сжимавшего в руке его пистолет. Тот самый, который он тщательно прятал. Линкольн посмотрел на оружие, затем на Хоппера. Хопперу не понравилось выражение его лица. — Черт! Ты кто такой вообще? Лерой сказал, что ты коп в бегах, а ты, оказывается, прячешь пушку. — Блин, дружок, ты действительно в бегах? Или... «Может, пришел сюда, чтобы стать героем, а?» Разговор привлек внимание других гадюк. Они прекратили свои занятия и стали один за другим собираться вокруг Хоппера и Линкольна. Хоппер обвел взглядом лица. Все члены банды смотрели прямо на него, как и Линкольн. Леруя нигде видно не было. Линкольн сплюнул на цементный пол, хрустнул шею из стороны в сторону, затем взвесил оружие Хоппера в руке». Хоппер шагнул вперед, но остановился, когда Линкольн поднял пистолет и направил ему прямо в голову. «Самое главное в героях», — заговорил Линкольн, — «это то, что они не существуют. Герои бывают только в комиксах. Когда живешь в таком городе, как наш, это становится очевидно. В Нью-Йорке нет парней в накидках, как среди гадюк нет полицейских». «Что происходит?» Линкольн резко повернул голову на голос. Хоппер стиснул зубы, наблюдая, как бандиты расступаются, пропуская новоприбывшую. Марта прошла через круг в сторону Линкольна, ступая плавно, как модель на подиуме. «Я понял, Марта в.,", сказал Линкольн. Он взял пистолет поудобнее, но что-то изменилось. Равновесие и тяжесть ситуации значительно сместились — Теперь он не был здесь главным. А Марта была. Она обошла Линкольна, не обращая внимания на пистолет, подошла к Хопперу, наклонилась и подняла ломик. Хоппер стоял, не двигаясь. Затем Марта повернулась и пошла обратно к Линкольну, помахивая ломиком в руке так, что его раздвоенный конец постукивал по полу склада. «Становится занятно, да?» Она остановилась возле Линкольна и посмотрела на него снизу вверх. «Тебя хочет видеть босс». Линкольн повернул голову. Пистолет слегка двигался вверх и вниз, но он все еще был нацелен на Хоппера. «Я же сказал, что понял. А я сказала, что святой хочет тебя видеть, и он не любит ждать». Линкольн склонил голову на бок, затем со вздохом опустил оружие. Он посмотрел на Марту, отдал ей пистолет и ушел, не сказав больше ни слова. Хоппер наблюдал за происходящим, не шевелясь, чтобы не нарушить равновесие в такой щекотливой ситуации. Марта, держа в одной руке ломика в другой пистолет, высоко подняла голову и посмотрела на него. — Тебе что-то есть, свежее мясо, — сказала она. Что-то такое, что мне не нравится. Это как запах. Я почуял его, как только увидела тебя в первый раз. И мне это сразу не понравилось. «Я здесь, потому что так решил», — ответил Хоппер. «Я пришел работать на святого Иоанна. Спроси у него, если не веришь». «О, да». «Святой Иоанн рассказал мне о тебе», — сказала Марта. «Но знаешь свежее мясо...» «Я лучше сделаю это по-своему, а не так, как хочет он». С этими словами она кинула пистолет подальше от себя и Хоппера. Затем подняла ломик и взмахнула им, выбив его кончиком из пола с искр. Кто-то зааплодировал, кто-то закричал, а через секунду Хоппер оказался в центре импровизированной арены, лицом к лицу с Мартой, расхаживавшей взад-вперед железкой в руке, которую она теперь держала, как меч. Хоппер собрался с духом. У него не было оружия, а Марта, несмотря на то, что была меньше его ростом, отличалась недюжинной силой. Он видел, как она размахивала кувалдой во время нападения на магазин электронной техники. Видел, как выносила добычу вместе со всеми. Но в такой жизни, какой они вели, ты становишься жестким или падаешь на обочину. Старый добрый естественный отбор. Выживают сильнейшие, а победитель забирает все. Хочешь стать частью нас? — спросила Марта. Тогда докажи, что достоин. Взмахнув ломиком, она ринулась в атаку.